«Во славу Гриди! Ураган! Генрих! Спасите меня!» Фанатики наконец-то поняли, что их убивают. Попытались организовать отпор. Даже отправляясь на оргию, мужчины прихватили с собой колеи и топоры. Но достойно противостоять разъяренному герою обычные люди не могли при всем желании. Рисковать жеребцом воевода не хотел. Бросился в атаку пешим. Однако разницы для несчастных фанатиков не было никакой скоростью и натиском, Генрих напоминал самый настоящий ураган. Широкий взмах буловой и на землю падают сразу двое мужчин. Щит принимает копейный выпад. Ответ на удар вбивает фанатика в землю. И все это мгновение. Неимоверно коротенькие секунды, бегущие со скоростью лесного пожара. Удары, удары, удары. Бросившихся к лесу людей Генрих не преследовал. Не желал превращать спасение друзей в убийство. Но тех, кто осмелился сопротивляться, истреблял безжалостно. Удар, удар, удар. Кровь, переломанные кости, вопли разбегающихся людей. Ими усеял ураган свой путь к древнему храму. Кровавый путь. Пять или шесть полновесных секунд прошло с начала боя, но облик поляны разительно изменился. Трупы, кровь, оружие на земле, растоптанные явства и опрокинутые факелы. Жалобный вой из леса и снова трупы. Раненый жрец попытался укрыться внутри, но дверь не удержала Генриха. В вынес ее, едва заметив, и мощный удар в голову стал жирной точкой, обозначив окончание побоища. Да возблагодарят тебя все прайм устройства мира, пробормотал, прячущийся за алтарем Акаки. Ты и представить не можешь, насколько вовремя явился. Поскольку освобождать его от цепи никто не торопился, Бенефит надеясь, искать ключ, принялся обыскивать карманы стражников. А воевода подошел к телеге, разрезал удерживавшие шахманы веревки. «Ты как?» «Теперь отлично». И газа взяла нож, подошла к хрипящему на земле рачительному. Тяжелая булава урагана переломала хуторянина несколько ребер и одним движением перерезала под лицу горло, после чего повторила. «Теперь отлично». Вытерла клинок об одежде мертвеца, выпрямилась и прищурилась. «Надо вернуться на хутор». «Там лошади и вещи», — добавил Карлос, с которого снимал цепи, успевший освободиться Акакий. «И мои тоже», — встрял в разговор Бенефит. «Не помню, говорил я вам или нет, но я путешествовал на бричке, на замечательной, удивительной бричке, которую я подверг ученому совершенствованию». «На хуторе все в порядке», — произнес ураган, бросив на Бенефита недоуменный взгляд. «Тех, кто там оставался, я запер в сарае. Вещи они не тронут». «Вот и чудненько». Чудненько и получилось. К некоторому сожалению для путников возвращение на хутор не сопровождалось приключениями. Счастливое освобождение королевы и Карлоса, и героев, и даже Акакия. И от хорошей драки с чудью или вернувшимися фанатиками путники не отказались бы. Но она не случилась. Кутаряне, пережившие радость общения с разъяренным героем, к следующей встрече не стремились. А чуть то ли не рисковала связываться с познавшими сладость победы гридицами. То ли ее попросту не оказалось поблизости. Как бы там ни было, до хутора добрались спокойно. Тщательно обыскали дома, вернув украденные вещи. Подумав, прихватили немного продуктов. Только чтобы хватило до фихтора, а после собрались у конюшни. Выезжать решили на рассвете, до которого оставалось часа два, не больше. Спать никому не хотелось, а потому болтали, неспешно готовясь к дороге. Шахмана рассказывала Генриху подробности их с юношей путешествия, а Карлос, получив момент, когда Акаки отправился к колодцу, последовал за ним. «Он же решил, что будешь делать дальше?» «Я...» Судя по всему, Бенефит ждал этого разговора и отвечать собирался по обыкновению развернуто. в тот самый миг, когда...» «Обойдемся без словоблудия», — холодно предупредил юноша. Мне в сарае, мы не связаны. Ничто не заставит меня выслушать твои длинные речи». «Совсем?» — Абсолютно. — Спорьте, а как я не рискнул. Вздохнул пожал плечами, мгновенно превратившись в растерянного и слабого старика, после чего жалобно произнес. — Мне фихтер надо. — Я говорил. — рискнешь один ехать или к нам присоединишься? — Если возьмете, буду рад. Одному путешествовать опасно. Опять же, бричка у меня видная, по-научному усовершенствованная. Ее всякий отнять пожелает. Я ведь сказал, без словоблудия. — Слушаюсь. Карл спотер шею. Мнения насчет говорливого бенефита разделились. и Газа, утомленная совместным пребыванием в темнице, предложила ученого оставить. В смысле не брать с собой, потому что достал. Трепло неумолкаемое. Благодушный ураган против акаки ничего не имел. указав, что бросать человека посреди пущи неприлично. Обличку можно использовать для груза, облегчив тем самым жизнь лошадям. Кроме того, добавил Генрих, лучше бенефита держать под присмотром потому что куда ученый побежит, оставшись один по своим делам или к стражникам за наградой, сказать трудно. Таким образом, последнее слово оставалось за юношей, и он испытывал вполне понятные сомнения. — Ты знаешь, что меня обвиняют в убийстве отца? — Да, лорд Карлос, знаю! — не стал скрывать Акакий. Юноша ответил ему тяжелым взглядом, помолчал, после чего продолжил. — И? — Это не мое дело, лорд Карлос, — твердо произнес ученый. «Но если вы спросите, сдам ли я вас стражником, то нет, не сдам. Вы спасли мне жизнь, а как и бенефит знает, что такое честь?» Оставалось решить, верить его заявлению или нет. А поскольку сделать правильный вывод о незнакомом человеке почти невозможно, Карлос решил принять сторону Генриха и оставить бенефита под присмотром. «Хорошо, пойдешь с нами», – кивнул юноша. «Но твоя говорливость...» «Поверьте, лорд Карлос, я страдаю от нее не меньше у вас...» Горячо произнес Бенефит. Я действительно говорю много, но вино и тому выдающееся образование, а также годы, проведенные преподавателем швов и соединений на кафедре механизированной праймологии Старобухарского университета прикладных наук и философии. Преподавая тупым студиозусом сложнейшую науку, я обрел навык говорить много, поскольку только в этом случае хоть какие-то знания имели шанс попасть в замшелые головы учеников. Заткнись и собирайся, приказал юноша. Хоропливо развернулся, отправился к конюшне, где его ждали ураган Ягаза. Я не хочу его бросать. Хорошее решение, лорд Карлос, пробудил воевода. Верное оно или нет, покажет время. Ну, хорошее. Нельзя оставлять людей в беде. Да, наверное. Юноша посмотрел на урагана и понял, что нужно немедленно прояснить их с воеводы отношения. Мы с Ягазой поверили, что ты ушел. «И правильно сделали, лорд Карлос!» «Я действительно ушел», — с улыбкой подтвердил ураган. «Но все это время следовал за вами». «Почему не с нами?» Генрих ответил пристальным взглядом, после чего осведомился. «А вы не обидитесь?» «Ты только что спас мне жизнь», — ответил Карлос, поймав себя на том, что повторил слова Акаки. «Ты старый друг моего отца. Наверное, единственный его друг. Как я могу обижаться?» «В таком случае...» Ураган вновь улыбнулся. «Не обижайтесь, лорд Карлос, но я должен был вас проверить. Я должен был понять, действительно ли вы настолько смелы, каким хотите казаться. Действительно ли вы достойны своего отца?» Нечто подобное Карлос и ожидал услышать. С одной стороны, сам факт проверки молодого лорда покоробил. Однако, поразмыслив, юноша понял, что на месте урагана он поступил бы так же. Безоглядно можно идти только за тем, кому полностью доверяешь. И что? Вы не побоялись отправиться в путь с одним героем, с верной ягозой? Лорд Датос гордился бы вами. Я поступил глупо. Вы поступили смело, лорд Карлос. Но я угодил в ловушку. Опыт придет, уверенно пообещал ураган. Главное, что в вас есть железный стержень. «Вы не просто приняли вызов. Вы перешли в наступление, решили атаковать врага и тем проявили свою истинную суть». «Я всегда говорила, что Карлос храбр», добавила довольная Егаза. «Ты женщина, ты чувствовала. А мне требовались доказательства». Генрих склонил голову. «Для меня будет честью служить вам, лорд Карлос». «Просто Карлос». Их взаимоотношения с шахманой стали более доверительными и глупо держать на расстоянии второго из оставшихся в его распоряжении героев. — Хорошо, Карлос. Воевода в очередной раз улыбнулся, показывая, что принимает новые правила. На стороне его было замечательным. — Мы будем служить тебе, лорд, — добавила и Газа. Герои выбрали его, признали вожаком. Они готовы идти с ним хоть на край света. Против леди Кобрин и Неважно. Они встали под его знамя. Радость, гордость. Чувства переполняли юношу. Главное не потерять голову. Я еще ничего не сделал, друзья, тихо произнес Карлос, глядя на героев. Но клянусь, что постараюсь. Слова не приходили. Юноша не знал, что следует говорить в таких случаях, как передать нахлынувшие ощущение, и потому постоянно сбивался. Я клянусь, что вам не будет за меня стыдно. А может, это и есть настоящие слова? Те, которые приходят не гладко, заученно, а с трудом выбираются из души полностью отражают то, что в них творится. «Нам уже не стыдно», – тихо ответила Шахмана. «И ты не сможешь ничего испортить, потому что обрел себя». «Но еще вы должны знать, что...» «Говорить или нет?» Но уже в следующее мгновение Карлосу стыдился проявленной слабости. «Мы вместе. Отныне и навсегда мы вместе. Я и Хлорд должен быть честным». «Что мы должны знать, Карлос?» Я успел забрать каталисты из замка Грит. Пара секунд ошламленные герои смотрели на юношу, после чего... «Что?» «Наши каталисты?» «Как ты сумел?» «Они все время были у тебя». «Все каталисты?» «Ты шутишь?» «Нет, не шучу», — довольный произведенным эффектом ответил Карлос. «Да, все время были у меня, да, все каталисты. Смастрелы Арчибальда в том числе. Мы сможем их воскресить?» — Если доберемся до прайм-индуктора, ты умеешь с ним обращаться? — Вообще-то я прошел обучение в Академии Лордов, — напомнил слегка обиженный Карлос. — Если в последнее время я вел себя несколько свободно, это еще не значит, что я ничего не умею. — Нужно вернуться в Шторию, — решительно произнес Генрих. — До него всего два дня пути, а лорд Шторхолд — старинный друг твоего отца. Он наверняка допустит тебя к своему прайм-индуктору. У лордов не бывает друзей. Холодно бросил юноша. Резкая фраза ошеломила героев. Они приняли ее на свой счет. Неужели? Среди других лордов, пояснил Карлос, власть меняет людей, заставляет совершать подлости, которые они называют компромиссами. На меня объявила охоту леди Кобрин. Она сильна, умна, ее щупальцы опутали всю империю. И она наверняка знает, к кому я могу обратиться за помощью. Поэтому никакой штории. Согласна, вздохнула ягоза. Мы можем проникнуть к прайму индуктору тайно, не сдавался ураган. У тебя есть воровские навыки или снаряжение? Что ты знаешь о воровстве? Ничего. Вот и ответ. Этот диалог понравился Карлосу не меньше, чем принесенный героями клятвы верности. Он показал, кто здесь принимает решение. Продуманное решение. Мы должны действовать по плану. Едем в Фихтер, узнаем, как на самом деле погиб без вариации трапезника. Затем, затем навестим леди Кобрину.